Мы не можем сказать также, что неудовольствие состоит в лишении большого совершенства, ибо лишение есть ничто, а эффект неудовольствия есть некоторый акт, который поэтому не может быть никаким другим актом, кроме акта перехода к меньшему совершенству, то есть акта, в котором способность человека к действию уменьшается или ограничивается. Смотрите с Холлию к теории 11 Определение веселости, приятности, меланхолии и боли я опускаю, так как они относятся главным образом к телу и суть не что иное, как виды удовольствия и неудовольствия. Четвертое. Поглощение внимания. Есть воображение какой-либо вещи приковывающий к себе душу вследствие того, что это единственное в своем роде воображение, не имеет с другими никакой связи. Смотрите теорему 52. Объяснение. В схоле к теореме 18 часть 2 мы показали, по какой причине душа от созерцания одной вещи тотчас же переходит к мышлению другой а именно потому, что образы этих вещей, связанные друг с другом, находится в таком порядке, что один следует за другим. Но этого нельзя представить себе в том случае, когда образ вещи будет новый. Душа будет удерживаться в созерцании такой вещи до тех пор, пока она не будет определена другими причинами к мышлению иного. Таким образом, воображение новой вещи – рассматриваемое само в себе, по своей природе таково же, как и всех остальных. По этой причине я и не ставлю поглощение внимания в число аффектов и не вижу никакой причины делать это, так как такое сосредоточивание души происходит не по какой-либо положительной причине, которая отвлекала бы душу от воображения других вещей, но только вследствие того, что нет причины Почему душа из созерцания одной вещи определялась бы к мышлению иного? Итак, я признаю, как уже говорил в схоле в теореме 11, только три первоначальных или главных аффекта, а именно аффекты удовольствия, неудовольствия и желания. Что же касается поглощения внимания, то я сказал о нем только по той причине, что эффекты, выводимые из трех первоначальных эффектов, обыкновенно обозначаются другими названиями в случае, если они относятся к объектам, поглощающим наше внимание. Та же причина побуждает меня присоединить сюда, также и определение пренебрежения. Пятое. «Пренебрежение» есть воображение какой-либо вещи, так мало захватывающей душу, что душа в присутствии в такой вещи более побуждается к воображению того, чего нет в вещи, чем того, что в ней есть. Смотрите с к теореме 52. Определение почтения и «неуважение» я здесь опускаю, так как никакие аффекты, насколько я знаю, не берут от них своих названий. Шестое. Любовь есть удовольствие, сопровождаемое идеей внешней причины. Объяснение. Такое определение достаточно ясно выражает сущность любви. Определение некоторых авторов, определяющих любовь как желание любящего соединиться с любимой вещью, выражает не сущность любви, но ее свойства. И так как эти авторы недостаточно усмотрели сущность любви, то они не могли иметь ясного представления о ее свойстве. Отсюда произошло то, что все считали их определение весьма темным. Но должно заметить, что когда я говорю, что свойства любящего соединятся волею с любимой вещью, Я не разумею под волей обдуманное определение души или свободный выбор. Вы доказали в теореме 48, часть 2, что это только вымысел. А также и нежелание соединиться с любимой вещью, когда она отсутствует, или пребывать в ее присутствии, когда она налицо.